Глава 5. Слепо бьешься с течением, но только все дальше сносит. Ластгрин подозревал, что идея навестить мать была плохой. Очень плохой. Но Анька так просила, что к субботе он сдался. Идиот. Где-то в глубине души, несмотря на то, что летом ему должно было стукнуть 18, Ластгрин верил в сказке. Но не то чтобы прямо в сказке, но в чудеса. Немного. И в своей вере он был упорным можно было даже сказать «упоротым», потому что какой нормальный человек старше 10 лет верит в то, что алкоголизм пройдет сам с собой? А он каждый раз, подходя к дому, отыскивал взглядом окна квартиры, отчаянно надеясь, что на кухне не будет гореть свет. И почти всегда свет горел. Наверное, в других семьях это могло означать, что мама готовит вкусный ужин. В его семье это означало одно. К матери опять пришли собутыльники. Убиваться всерьез по этому поводу Ластгрин перестал лет в 14. Сосредоточился на том, что в семье есть Анька, и ей еще хуже. Первые года два Аня жила у дедушки с бабушкой под Зеленоградом. Ластгрина Грина те к себе тоже звали. Он даже перебрался, пожил там с месяц. Но когда встал вопрос о переводе в новую школу, уперся. Представил, что будет учиться в другой школе с чужими людьми. У него и так все друзья в Москве остались. Сашка, Женька. Без них совсем фигово было. Да и с дедом ему было тяжело уживаться. Тот из бывших военных. Полковник. Дома все должно было быть по линеечке. Кровать с утра заправлена, вещи аккуратно сложены. Мать в жизни этого не требовала, и Ласт Грин совсем к такому не привык. И если лето с дедом он выдержать еще мог, то терпеть такую муштру на постоянке был не согласен. Ну и вернулся в город. А потом дед умер, и вдруг оказалось, что все держалось именно на нем. Бабушка захандрила, все повторяло, что смысл жизни только в Ванечке и остался, а на деле справляться с Мелкой совсем перестала. Анька была жутко шустрой, бегала, как угорелая, лезла везде. Ласгрин принял было решение переехать к бабушке, чтобы помогать ей с сестрой. Тут уж было недогоревание по друзьям и бывшей школе, но мать вдруг в минуту просветления забрала Аньку домой и никуда переезжать не пришлось. Вот только вряд ли это было хорошим решением. Лучше уж в трешке с тихой и спокойной бабушкой, чем в двушке с чередой алкоголиков. Ластгрин быстро понял, что нормальная жизнь им с сестрой не светит. Буквально после первой драки с отчимом. Он уже не помнил, с чего все началось. То ли тот мать обозвал, то ли Аньку пнул. Ластгрин на него налетел, а мать потом в итоге его же и обвинила. Мол, видишь же, что устал человек после работы. Не нужно под руку соваться, нужно уйти в уголок, пересидеть, перетерпеть. Она так жалко повторяла это «перетерпеть», гладя по голове то его, то ревущую с перепугу Аньку, что Ластгрина даже замутила от смеси жалости и брезгливости. А еще тогда он впервые подумал, о скольких же маминых «перетерпеть» он не знает. Вот чему мама любила. Без конца говорила ему об этом. Особенно, когда тот психовал и, отталкивая ее с дороги, заявлял, что уходит насовсем. Странно так. Ластгрин в своей 13-14 уже понимал, что никуда этот козел не денется, а мама верила, плакала. И смотреть на это было просто невыносимо. Потому что... потому что невыносимо. И уйти в такие минуты Ластгрин не мог. Боялся, что отчим маму опять ударит. Только Аньку к Потапу закидывал, если у того дома нормально было. А если нет, то на улицу ее с тем же Потапом отправлял. Так и получалось, что Аньку они с Сашкой Потаповым в два лица растили. А потом Ластгрин резко вытянулся, подкачался, спасибо уличным тренажерам, которые поставили в каждом районе, и отчим попритих. Злобно зыркал, но хлебальник свой не разевал. И дома стало почти нормально. Ластгрин уже тоже мог зыркнуть на соседей бутыльников, и те, бывало, передумывали заходить в гости. А потом отчим сломал Ане руку. «Случайно», как он потом кричал. И мама повторяла «Случайно, правда, случайно». Она сама не видела, спала. Но не мог же родной отец. Ластгрин был совершенно не готов слышать это жалкое «родной отец». У него на глаза просто красная пелена упала. Хорошо рядом был Потап, который совсем убить этого урода не дал. В общем, вышвырнул его Ластгрин из дома и в первый раз в жизни наорал на мать когда она попыталась что-то сказать против этого. Орать на маму было тошно. Это как котенка пнуть. Она ведь реально была больна, потому что не может же родная мать. Так он и сказал потом Сашке «Не может же родная мать». И сам себя перебил. А потом ржать начал. Потому что может, если не соображает уже ничего. Аню пришлось вести в платную клинику на рентген, потому что обычная травма не приняла бы ее без родителей да и в опеку сообщила бы. Отдавать сестру кому-либо Ластгрин не собирался. Хоть Сашка и заикнулся, мол, вдруг мелкой там лучше было бы. Но Ластгрин пообещал и ему в морду дать, и Потап благоразумно пояснил, что он просто подумал вслух, и тут же согласился, что плохо подумал. В общем, отчим свалил. Иногда заглядывал к матери, когда точно знал, что она одна. Анька, слава богу, скучать по нему и не думала. А вот мать запила с новой силой и опять потянулись друзья-собутыльники. Так блеснувшая была надежда на то, что с его уходом все наладится, растаяла, как дым. Чем-то Гришка последов миру не угодил, раз вот так у него все складывалось. Ну ладно он, а чем могла не угодить миру Анька, которая, несмотря ни на что, умудрялась обожать единорожиков, тискать и подкармливать дворовых котят и беззаветно любить всех вокруг. С того дня, как Потап залег в больницу с коленом, Ластгрин пересел на общественный транспорт. Вернее, заказа он доставлял на мопеде, но сестру на нем, естественно, не возил. Вот и в субботу они добирались до больнички сначала на метро, а потом автобусом. Аньку укачало, поэтому пришлось выйти раньше на две остановки. На душе у Ластгрина было муторно. А морось, сыплющаяся с хмурого неба, не добавляла поводов для радости. Чем ближе они подходили к больничке, тем тише становилась мелкая. Если сначала она еще шумно радовалась тому, что они, наконец, идут пешком, они едут в автобусе, который дерг-дерг на светофорах, то вскоре замолчала, только сильнее сжимала руку брата. А тот пялился в телефон прямо на ходу, пояснив Ане, что ищет магазин, где они будут покупать ей ботинки. На деле же зачем-то листал Ленину страничку. Хотя, умей рисовать, нарисовал бы любую из размещенных там фоток по памяти, потому что смотрел на них примерно тысячу раз. Лена довольно часто постила фотки. Почти каждый день. Он научился угадывать по этим постам ее настроение. На предпоследнем фото, например, она грустила. Вот рука в натянутом по самые пальцы свитере держит стакан с кофе. Черные ногти, черное колечко на большом пальце. Цвет свитера не понять, потому что фотка черно-белая. Большинство Лениных фотографий были такими. Про кольцо и ногти Ласт Грин просто знал потому что на следующий день они вместе гуляли в парке недалеко от дома Волковых, и Анька это кольцо мерила. А потом Ластгрину пришлось долго убеждать Лену, что дарить его мелкой не нужно, все равно потеряет. А вечером объяснять смертельно обидевшейся Ане, что принимать подарки от людей просто так, некрасиво. А если они от души? Сложив руки на груди и надувшись, как хомяк, бурчала сестра. Да неважно, просто так подарки брать нельзя, нужен повод, и все. Умом Ластгрин понимал, что воспитывает Аню как-то не так, потому что она ведь девочка, а девочкам можно. Но так хотелось, чтобы она выросла нормальной, а не такой, как большинство девчонок, которым нужны только подарки и знаки внимания. В общем, воспитателем он был никудышным. Но, строго говоря, он ведь и не должен был уметь воспитывать детей, правда? Мать уже ждала их в холле, и Ластгрин испытал испытала одновременно разочарование и жалость. Только тут он понял, что в душе надеялся. Она не спустится, а им не разрешат подняться, потому что сил видеть ее такой потерянной у него совсем не было. Она бросилась обнимать Аньку, тискать ее, спрашивать, как дела в садике. И было в ее порывистых и неловких жестах столько неправильности, что ли, что Ласт Грин отвернулся. А где-то ведь существовали семьи, в которых дети гордились своими родителями и брали с них пример. Существовали же, он точно знал. Вот как у того же Романа Крестовского. Ластгрин виделся с его отцом пару раз, и тот был таким крутым, уверенным в себе, состоявшимся. И у Романа было все с самого начала, а не вот так. Нет, Ластгрин не завидовал, конечно. Просто думалось иногда всякое. А потом он сжимал зубы и шел учиться, чтобы сдать эти проклятые экзамены и поступить в Академию МЧС. А еще шел работать, потому что деньги на них с неба не падали. У него была пенсия по потере кормильца, но нормально жить на нее с ребенком было, конечно же, нереально. А мама, сколько он себя помнил, не работала. Как-то так сложилось. «Гришенька, ну а ты как?» Ластгрин повернулся на отклик. Зацелованная и счастливая Анька держалась за подол маминого халата мертвой хваткой, а мама смотрела так, будто ей вправду было не все равно. Ластгрин мысленно дал себе подзатыльник. «Конечно, ей не все равно, она твоя мать». Она просто больна. «Да я... Хорошо. Что со мной сделается?» Он подошел ближе. Ноги едва двигались, словно на них навесили груз. «Да чё ты как баба разнылся!» прозвучал в голове голос Потапа. Ластгрин решительно шагнул вперед и обнял мать за плечи. Незнакомый больничный запах перебивал безнадежный запах застарелого перегара, к которому он привык с самого детства. И Анька привыкла. «Господи, ну почему к такому вообще нужно привыкать?» Мамина спина под его ладонями вдруг оказалась такой маленькой, что у него вырвалось. «На тебе все ребра пересчитать можно. Тебя здесь вообще кормят?» Накрыл стыдом за то, что он так не хотел сюда ехать, с такой готовностью уверил, что ей ничего не нужно. «Что ж он за мужик такой, если может отвернуться от собственной матери в трудную минуту?» «Да кормит, конечно, Гришенька. Кормит, мой хороший». «Здесь как в детском садике, даже полдник есть». Мать отступила на шаг и погладила его по голове, как маленького. «Какой ты у меня большой стал. Только сейчас заметила. Смешно даже». «Смешно», — повторил Ласт Грин и посмотрел на Аньку, потому что смотреть на маму не было сил. Мелкая светилась от счастья, как лампочка. «А мы к Лене поедем скоро», — выпалила она, перехватив взгляд Ласт Грина, и тот едва не застонал. «Ань, хватит», — одернул он сестру. Матери не было дела ни до Лены, ни до кого-либо еще. Поэтому он удивился, когда она вдруг спросила. «А кто такая Лена?» кришка в нее влюбился!» Страшным шепотом сдала его Анька. Ластгрин грозно посмотрел на сестру. Это бы, наверное, подействовало, если бы она его хоть чуть-чуть боялась. «Ты встречаешься с девочкой?» От этого вопроса захотелось провалиться под землю, потому что... «Ну, серьезно, встречаешься?» С девочкой. Таким тоном можно спросить двенадцатилетку. И то прозвучит тупо. Да не встречаюсь я ни с кем, мам. Анька ерунду несет. А вот ты встречаешься, надулась мелкая. Мы к ним в гости ездим. Я даже ночевала там один раз. Как ночевала? Мать испуганно посмотрела на Ласт Грина. Гришка, ты ее с чужими людьми оставлял? Злость. Знакомая, глухая которую он ни разу так и не дал вырваться наружу, привычно подкатило тошнотой к горлу. Сколько же всего он мог сказать в эту минуту? Например, считались лишь за чужих людей местные алкаши, которых бывал полон дом. Мать при этом могла уснуть, а Анька бегала там без присмотра. Один раз эти уроды, ей совсем маленькой, даже выпить дали. Капельку для настроения, потому что она плакала. А у нее живот болел. И это не мать, а Грин с Потапом таскали ее по врачам, пока не выяснилось, что у нее непереносимость коровьего молока. Грин на миг прикрыл глаза, медленно выдохнул и сказал. «Она с Сашей была, не волнуйся. И у Лены хорошая семья. Они Аню не обидят». Вероятно, мать что-то увидела в его взгляде, потому что отвернулась и принялась тормошить притихшую мелкую. «А что ты хочешь на день рождения?» «Вот мама выйдет скоро, пойдет работать, а там у кого-то уже будет день рождения, м? Что ты хочешь?» Вся эта сцена выглядела жутко неловко и наигранно. Будто мать просто не знала, как себя вести. «А ведь, наверное, так и было», — понял он. Она же вообще почти с ними не разговаривала. И они с ней почти не разговаривали. Ласт помнил что-то смутное из детства. Как они смотрели мультики, как гуляли в парках, катались на карусели. Но это было давным-давно, еще до гибели отца. А потом началось вот это все. Неловкое, ненужное и такое, что хотелось выть. «Тебе привезти что-нибудь в следующий раз?» «Нет, что ты!» Мать замотала головой и махнула на пакет, который сиротливо лежал на банкетке. Ластгрин не придумал ничего лучше, чем купить апельсинов, яблок и шоколадку. Он понятия не имел, что носят в больнице. Когда он сам лежал с воспалением, Потап приносил ему семечки и шоколадки. Но это потому, что Ласт Грин его об этом просил. В кино он видел, что принято приносить фрукты. Фрукты не ассоциировались у него с больницами, скорее с праздником, а теперь еще с Леной. У нее на кухне стояла плетеная корзинка, пестревшая апельсинами, разноцветными яблоками, бананами. Прямо как в кино. Но Волковы вообще жили так, как многим и не снилось. Будто на красивой картине, в которой, по правде говоря, им с Аней не было места. «Ну, мы поедем тогда, а то Аньке еще ботинки купить нужно». «А с этими что случилось?» Мать всплеснула руками так, будто для нее было новостью, что дети растут. Быстро растут. И это при том, что Аня была на удивление аккуратным ребенком и почти ничего не рвала и не пачкала. «В них скоро жарко будет», – терпеливо ответил Ластгрин. «И она выросла уже». «Выросла». Мать посмотрела на Аньку и, порывисто наклонившись, прижала ее к себе. «Выросла». «Красавица моя! Так на папку похожа!» При упоминании отчима Ластгрин скрипнул зубами, но привычно смолчал. «Ну, мы поедем», — пробормотал он, мечтая уйти, сбежать на край света. Да, он был фиговым сыном, потому что стыд и неловкость напрочь вытеснили жалость. «Хорошо Аньке, которая пока ничего не понимает». «Ну, бегите, бегите, конечно». Мать засуетилась, схватила пакет и начала совать его Аня. «Вот, возьми домой. У меня тут все есть. Кормят, как в садике». «У нас тоже дома все есть». Мелкая решительно отодвинула пакет. Фруктов дома не было, но Анька, кажется, понимала, что матери они нужнее. «Ну, бегите», — повторила та и крепко обняла дочку. «Соскучилась я, как по вам. Ну, скоро дома буду. Скоро-скоро. Оглянуться не успеете» и все у нас будет хорошо, по-новому». «Правда?» Анька отклонилась и заглянула в глаза матери с такой надеждой, что у Ластгрина защемило в груди. «Правда». Мать обняла Ластгрина непривычно крепко. «Соскучилась я по вам. Сил нет уже». И от этих слов, сказанных в самое ухо, у него что-то перевернулось внутри. «Мы тоже соскучились», — честно ответил он, обнимая ее в ответ. «А вдруг все правда получится?» Она ведь раньше не лечилась, а теперь вот согласилась. Вдруг еще будут и уаньки, карусели, мультики, вкусные ужины, пирожки домашние. Мама ведь пекла в его ласт на детстве. «Гришечка, ты оставь мне денежек немножечко, рублей сто двести. Мне больше не нужно», — подшептала мать, больно сжимая его плечи. «Карусели? Пирожки?» «Зачем тебе?» — сглотнув в миг ставшую горькой слюну, спросил он. Тебя же кормят, как в детском садике. Даже полдник есть. Мне нужно. Чуть-чуть расслабиться. Это же ничего. Это один раз. Ласт Грин выпутался из объятий и посмотрел на мать сверху вниз. Она выглядела жалкой. Господи. Как ему хотелось сейчас привычно дать денег, чтобы она, наконец, перестала так смотреть. Ты обещала. Ты же только что обещала. Хрипло прошептал он. Я знаю. Как он ненавидел этот тон. У алкоголиков он был свой, специфический, когда они уверенно говорили ерунду и, вероятно, думали, что звучат убедительно. «Но это же один раз. А так у меня уже все хорошо. Гришенька, я клянусь тебе». Он молча покачал головой и на ощупь нашел Анькину руку. «Мы поехали». «Гриша!» Мать схватила его за рука в куртке и дернула с такой силой, что его развернула. «Ну один раз, ну чуть-чуть!» «Это же ничего!» «Уходи в палату». Он вырвал куртку из схватки и потянул мелкую к выходу. Та поспешно засеменила следом. Метров за двадцать до автобусной остановки Ластгрин наконец сбавил скорость, чтобы Аньке не приходилось бежать. Мать так и кричала вслед его имя, пока они не вышли из больницы, и оно теперь отголосками звенело в ушах. На остановке он выпустил ладошку сестры и сунул руки в карманы. Хотелось что-нибудь разбить, хотелось разорвать этот мир на мелкие кусочки. Потому что какой в нем смысл, если мелкая стоит, смотрит на него огромными глазами, а он понимает, что не будет в ее жизни ни мультиков в обнимку с мамой, ни каруселей. Хочешь, на ВДНХ поедем? Там покатаешься на чем-нибудь? Не хочу, — тихо ответила Аня. Эй, ну ты чего? Ревить, что ли, собралась? Да, — себе под нос сообщила Аня, и по ее лицу потекли слезы. Мелкая привыкла плакать молча, чтобы не привлекать ничего внимания. И слезы у нее всегда были сгорошены. «Ну, Ань», — поморщился Ласт Грин, — «ну иди сюда». «Не хочу», — повторила она и всхлипнула так, что все ее маленькое и худенькое тельце аж подпрыгнуло. «Ты, ботинки, какие хочешь? Сиди на рожиком? «Не знаю». «А хочешь, к Потапу съездим?» «Хочу». «Ну еще бы». Это было безотказным приемом. Безотказнее было только предложить съездить к Лене. «А потом к Лени поедем», будто прочитала его мысль сестра. «Мы не предупреждали. Нужно было позвонить. Вдруг у нее дела?» «А ты позвони», — резонно заметила мелко и вытерла щеки ладонями. «Нам еще ботинки тебе покупать». «Так это недолго». «Ну, здрасте, недолго. А кто в прошлый раз потапа до белого коленя довел покупкой бессоножек? Он хотел купить с закрытыми носками» а я уже не маленькая. Да возраст тут при чем? При Анька сложила руки на груди и посмотрела из подлобья, но хоть реветь перестала. «Поехали, вон наш автобус». Ластгрин затащил сестру в автобус, благодарно кивнул мужчине, уступившему мелкое место, и, достав из кармана телефон, написал Потапу. «Едем с Анькой к тебе, что привезти?» «Да не надо ко мне ехать, у меня все есть». «Поздно, уже едем», — мелкая ревет. «Мы от матери». «Понял», — написал Потап через минуту. Ластгрину не понравилась эта минута. И не понравилось то, что Сашка хотел соскочить с их встречи и сдался явно только из-за Аньки. Значит, точно нужно ехать и разбираться со всей этой фигнёй. В конце концов, это же они. В мир, в котором они с Сашкой Потаповым не общаются и не подставляют друг другу плечо, Ластгрин не верил.